«Автобус. Ой, девочки, давайте помянем нашу Нину!» Схлипывание. «Да, пусть земля ей будет пухом!» Хорошая была женщина. «Да, да, не чокаясь!» Коллектив, в котором когда-то работала жена Грекова, приехала на похороны почти в полном составе. Библиотека была небольшая и располагалась не в отдельном здании, а на первом этаже жилого дома. Штат состоял из девяти человек, но зачастую работало гораздо меньше людей, потому что зарплата была маленькая, соответственно, текучесть кадров большая. Даже те, кто работал недавно, покойницу хорошо знали. Хотя вот уже шесть лет как Нина перешла в разряд домохозяек. Она по-прежнему приезжала в библиотеку, привозила торт к чаю или шампанское к празднику, устраивала посиделки. А работу свою Нина очень любила. и после замужества бросать ее не собиралась. И два года ездила в Москву к девяти часам, и ни разу не опоздала, хотя добираться приходилось двумя видами транспорта аж полтора часа. Но Нина была энтузиасткой. В конце концов, практичный Юрий Греков возмутился и сказал, «Скоро ты будешь тратить на дорогу больше, чем зарабатываешь. Извини, но я не вижу в этом никакого смысла. В Зеленограде тоже есть библиотеки». если уж ты так хочешь. Я хочу работать в этой библиотеке. Тихо сказала Нина. А разница какая, эта или та? Для тебя никакой. В самом деле, Греков никак не понимал привязанности жены к коллегам. Обстановка в любом женском коллективе достаточно напряженная. Эти же выясняли отношения все время, без передыха и всегда на повышенных тонах. На взгляд Юрия Грекова делить им было абсолютно нечего. Зарплата мизерная, работа скучная. Но женщины — это женщины. Склоки и сплетни — их стихия. Юрий Греков откровенно не любил бабья. Консерватизма жены он понять не хотел, а Нина просто боялась любых перемен. Жена предпочитала ездить на старую работу, а не найти новую. Она ходила в этот гадюшник, как в сердцах называл его греков с упорством мазохиста, который хочет, чтобы его изо дня в день пытали и били блетьми. «Почему?» — добивался он. «Они мои подруги». «Подруги?» «Да, они мне про тебя такое говорили, когда мы еще не были женаты. Да и при том всеми силами пытались развести, подруги. Они просто ревновали меня к тебе. Знали, что если я выйду замуж, то не смогу больше с ними работать. Они меня любят». А разве поэтому не должны желать тебе счастья? Должны, но они себя любят больше. Это естественно, когда я не была замужем, и жена тихонько вздыхала. Это их примиряло. у них ведь дети, семьи, а у меня и того нет. И я все время говорила, девочки, вы не понимаете своего счастья. За это меня и любили, ведь больше всего дорожат тем, Кто вызывает наибольшую жалость, без меня не окончательно пересориться? В общем так, я тебя выслушал, и все, что ты сказала, бред от начала и до конца. Работать ты больше не будешь. Сиди дома, денег у нас хватает. А я хочу, во-первых, покоя, во-вторых, приходить с работы к накрытому столу. В-третьих, чтобы в шкафу всегда висели чистые, отглаженные и накрахмаленные рубашки. А разве не.. «Ты меня поняла?» «Хорошо». Жена сдалась, но втайне продолжала ездить в библиотеку раз в неделю, а если не получалось, то хотя бы раз в месяц. Говорила, что на рынок или в Москву по магазинам развеется. На самом же деле мчалась туда и даже помогала подругам, продолжая выполнять свою работу, хотя уже и не числилась в штате. «Ой-ей-ей, -ей, какой же это был замечательный человек, наша Нина!» «Ой-ей-ей!» -ой -ой — -ой, схлипнула заведующая Антонина Дмитриевна. Это была высокая, полная женщина с гордо посаженной головой. Ни разу ее не видели на работе небрежно одетой, без прически и макияжа. Внешний вид Антонины Дмитриевны кому-то мог показаться слишком вызывающим, но такова уж она была. Если серьги, то крупные, если помада, то яркая, если уж бусины... то размером с фасоль. «Как же жалко-то ее!» продолжала прочитать заведующая. «Как жалко! Такая молодая! Жить и жить! Ой-ей-ей!» «Ты бы помолчала!» хмыкнула ее подруга и первый заместитель Татьяна. Разница в возрасте у них была лет десять. Одной уже к пятидесяти, другой к сорока, но дети, младший сын заведующей и старшая дочь Татьяны — ровесники. Оба выпускники. Теперь перешли в одиннадцатый класс. На этом женщины и сошлись. Татьяна была полной противоположностью подруги. Маленького роста, кургузая, с круглым веснушчатым лицом. Одевалась она скромно, косметика почти не пользовалась. Внешне курица-наседка, а характер петушиный, боевой. Татьяна могла и ласково-резкое сказать, и наскочить, хлопая крыльями. Как, например, сейчас. Не тебе об этом говорить, Антонина. Это еще почему? Вскинулась Антонина Дмитриевна. Тебе теперь хорошо. Выгодно, что она умерла. Танька, да что ж ты такое говоришь? Ты ей смерти желала. Я? Смерти? А то я не знаю. Ты ж мне сама проболталась, помнишь? Что, мол, не знаешь, как теперь выкрутиться. Да мало ли что я сказала. Выходит, все само собой решилось. «Нины нет и проблемы нет!» «Замолчи!» «О чем это вы?» Начали приглядываться остальные. Всего в автобусе ехало семь женщин. Антонина Дмитриевна была заведующей и при Нине Грековой, главной ее начальницей. А Татьяна — самой близкой Нининой подружкой, ведь они были почти ровесницы. Остальные — моложе, либо значительно старше. «Худенькой брюнетке Галия, двадцать девять». Она тоже работала с Ниной, а год назад ушла в декрет. Возвращаться из него, по слухам, не собиралась. Муж нашел хорошую работу, в семье появились деньги и нужды проживать весь день в библиотеке нет. Галя тихоня, скрытная. Об этом она пока молчит, заявления не пишет. Милочка и Киска, совсем еще молоденькие, 20 нет, устроились на работу прошлым летом. Обе заочно учатся в институте, на платном. Того и гляди, приищут себе что-нибудь денежное и уйдут. Милочка хорошенькая, а киска очаровашка. Они ходенькие, стройные, носят одинаковый размер и часто меняются одеждой. То милочка придет в новых кискиных джинсах, то киска нацепит милочкин топик. Татьяна порой язвит, что и трусики они носят по очереди. Покупают складчину, а потом обмениваются. Девчонок она частенько шугает из туалета, где те покуривают и вообще всячески старается досадить. Таисия Максимовна, хотя и на пенсии, но работает заведующей читальным залом. Она была непосредственно начальницей Нины. Это одинокая, больная женщина. Ее волосы выкрашены в какой-то немыслимый и давно уже немодный цвет и начесаны. На сморщенной шее ожерелье из янтаря С которым Таисия Максимовна никогда не расстается. Та же Татьяна язвит, что она испит в нем, в память, мол, о возлюбленном прибалтийце, который подарил ожерелье, знак помолвки и растворился в холодных водах Винского залива. Сейчас, когда вспыхнула ссора, Таисия Максимовна смотрит на всех с испугом. Что касается Инны, это Нина Грекова, дубль два. Пришла в библиотеку три года назад, не замужем, детей нет, живет с родителями. Что еще? Личная жизнь ее на нуле, и сказать о ней нечего. Одна сотрудница только-только уволилась, еще одна приехать не смогла. Остальные объявили траур и взяли выходной. Библиотека сегодня закрыта. Почему заведующая пошла на это, знает только она сама. Да еще Татьяна, которая та, проболталась как-то. Переглянувшись, обе тянутся к наполненным пластиковым стаканчикам. Татьяна уже поняла, что переборщила. Не надо бы об этом при всех. Ой, не надо. «Не время ссориться», — примирительно говорит Галя. «Нина была хорошей, хотя бы из уважения к ней, к ее памяти». Женщины молча, не чокаясь, выпивают. И пауза. Долгая пауза.